Утром мне понадобилось минут десять, чтобы убрать листья с машины. Она стояла под деревом и была усыпана красными и желтыми листочками. Вторая неделя сентября выдалась довольно прохладной. Утром я пожалела, что не надела пальто. В кожанке я продрогла до костей, а еще и юбка была короткая, колготки тонкие, под кожанкой блузка без рукавов. Одним словом, оделась совсем не по погоде. После того, как очистила машину от листьев, прыгнула в нее и поехала за Ритой. «Вчера ко мне в друзья постучался Романов, представляешь, сам!» Пристегивая ремень, радостно рассказывала Ритка. «Переписывались?» «Нет, оба сидели до полвторого ночи в онлайне, но никто не решился первым написать». «Он тебе нравится?» «Нравится», вздохнула Рита, закручивая розовые волосы в пучок. «А что тогда вздыхаешь?» «Да у меня как-то вообще с парнями не клеится. Встречаемся по две недели, потом разбегаемся». «И кто инициатор разбежаться?» «Когда как?» – пожала плечами она. «В одиннадцатом классе я встречалась с парнем из параллельного класса. Так он мне сказал как-то, вот ты красивая, Курочкина, и фигура у тебя нормальная, и веселая ты, но такое ощущение, что я с парнем целуюсь, а не с девчонкой». «Почему он так сказал?» Я быстро взглянула на милую девочку в синем пальтишке и клетчатом шарфике. «Потому что я носила спортивные костюмы, балахоны, рубашки. А вот после его слов мне и правда захотелось быть похожей на девочку, одеваться красиво, элегантно, носить юбки и обувь на каблуках. И его совет явно пошел тебе на пользу», — подмигнула я подруге. Угол здания, как всегда, подпирала компания Сокола. Он тоже был там. И Черняева. Держала его под руку и залипала в своем телефоне. А он курил и разговаривал с парнями. Он заметил меня тогда, когда я уже открыла дверь в универ. Приветственно кивнул. Я тоже. Черняева вроде даже не заметила меня. После первой пары была физкультура. На этот раз в зале, так как дул сильный ветер. Я переоделась и выбежала в коридор, чтобы купить в автомате воду. «А ты любишь пешие прогулки», Послышался за моей спиной голос сокола. Я обернулась. «В смысле?» «Егор, долго ждать?» Раздраженно крикнула с конца коридора его подружка. Он проигнорировал ее вопрос. «У твоего подъезда всегда есть свободные места, но тебе больше нравится парковаться возле моего дома. Я понял, что это не из-за меня. Ты просто любишь пешие прогулки». Он подмигнул и пошел к Оксане, которая стояла красной от злости, и убивала меня взглядом. По пути в спортзал мне попалась Ритка. «Что он от тебя хотел?» Она посмотрела вслед соколу. «Да так, поздоровался». «Ой, нарвешься, Коваленко, ой, нарвешься!» Черняева тебя уже мысленно придушила, порубила на куски и расфасовала по пакетам.